Белая голова с длинным клювом важно качнулась из стороны в сторону. «Не страшно, что ты в нас не верил», — сказал мистер Ибис. «Мы в тебя верили». Лодка зашуршала днищем по камням. Сойдя в воду, мистер Ибис попросил тень последовать его примеру. С носа плоскодонки мистер Ибис взял моток веревки, а лампу, отлитую в форме полумесяца, передал тени. Они вышли на берег, И мистер Ибис привязал лодку к железному кольцу в каменном полу. Потом взял у тени лампу и быстро пошел вперед, держа лампу на весу, так что она отбрасывала на каменный пол и уходящие в вышину стены огромные тени. «Боишься — Боишься? — спросил мистер Ибис. — Не слишком. — Что же, пока мы идем, попытайся вызвать в себе приличествующее благоговение и душевный ужас это наиболее уместные чувства в данной ситуации. Сень не боялся. Ему было интересно. Он предвкушал что-то новое, вот и все. Он не страшился ни наползающей тьмы, ни того, что умер, ни даже существа с головой собаки и размером с зернохранилища, которое сурово уставилось на них в чертоге. Существо заворчало. Ворчание перешло в горловой рык И тень почувствовал как волосы у него на затылке стали дыбом тень сказала существо настало время суда тень поднял голову мистер шакал спросил он огромные темные руки анубиса опустились подхватили тень и поднесли его к самой оскаленной морде Блестящие янтарные глаза оглядели его с головы до ног так же бесстрастно, как мистер Шакал изучал мертвую девушку в прозекторской. Тень понял, что все его недостатки, все его проступки и слабости сейчас извлекаются на свет, взвешиваются и измеряются, что его в своем роде препарируют, разрезают и пробуют на вкус. Мы зачастую не помним того, что не делает нам чести. Мы оправдываем такие поступки, прячем их за глянцевой ложью или под толстым слоем пыли забвения. Все, что совершил в своей жизни тень такого, чем не стал бы гордиться, все, что он предпочел бы сделать иначе или не сделать вовсе, вернулось к нему. Налетело клубящимся штормовым валом вины, сожаления и стыда, и спрятаться ему было негде. Он был обнаженным и препарированным трупом на анатомическом столе, и темный Анубис, бог-шакал, был его прозектором, его прокурором и его судьей. «Пожалуйста», — выдавил тень, — «прошу вас, хватит!» Но изучение продолжалось. Каждая ложь, какую он когда-либо сказал, каждый предмет, который он украл, Каждая обида, которую он причинил другому существу, все мелкие преступления и крошечные убийства, которые совершаются изо дня в день, и еще много другого, были извлечены и рассмотрены судьей мертвых с головой шакала. В ладони темного бога тень расплакался от душевной боли. Он снова вдруг превратился в хилого ребенка, беспомощного и бессильного, каким был когда-то. А потом, без предупреждения или подсказки, все прекратилось. Тень тяжело дышал, давя рыдания, из носа у него текли сопли, он все еще чувствовал себя беспомощным, но руки осторожно, почти нежно опустили его на каменный пол. «У кого его сердце?» — прорычал Анубис. «У меня», — промурлыкал женский голос. Тень поднял голову. Баст стояла возле существа, которое не было уже мистером Ибисом, и в правой руке держало его сердце. Оно подсвечивало ей лицо рубиновым светом. «Дай его мне», — сказал тот, бог с головой Ибиса, и, взяв сердце в руки, переставшие быть человеческими, скользнул с ним Канубису. Бог-шакал поставил перед собой весы с золотыми чашками. «Как мы сейчас узнаем, что мне уготовано?» — шепотом спросил тень у Баст. «Рай? Ад? Чистилище?» «Если перо уравновесит сердце», — ответила та, — «ты сам сможешь выбрать свой удел». «А если нет?» Она пожала плечами, словно от этого разговора ей было не по себе, но потом сказала, «Тогда мы скормим твои сердце и душу амету пожирателю душ». «Может, — сказал он, — может, меня все еще ждет счастливый конец?» «Не только счастливых концов не существует», — отрезала Баст. «Концов вообще не существует». На одну из чаш очень осторожно, благоговейно Анубис опустил перо, а на другую чашу — сердце тени. Под весами заворочилось что-то, чего тени не захотелось даже рассматривать поближе. Это было тяжелое перо, но и сердце у тени было тяжелое, и весы, качнувшись, тревожно заколебались, но в конце концов выровнялись, и тварь из тени, неудовлетворенно мрачно, убрела прочь. Вот как все вышло, с сожалением пробормотала Баст. Просто еще один череп в общей куче. Жаль. А я надеялась, что ты сможешь принести какое-то добро, учитывая, какие у нас неприятности. Это как смотреть в замедленные съемки автокатастрофу и знать, что бессилен что-либо сделать. «Тебя там не будет?» — она покачала головой. «Я не люблю, когда другие дерутся за меня в моих битвах». В необъятном зале смерти воцарилось молчание, эхом отозвалось от воды и тьмы. Тень сказал, «Выходит, я могу выбирать, куда пойду теперь». «Выбирай», — отозвался тот, «или мы можем выбрать за тебя». «Нет», — ответил Тень, «все в порядке, выбор за мной». «Ну», — взревел Анубис, «я хочу покоя, вот чего я хочу. Я не хочу ничего, ни ада, ни рая, совсем ничего, просто пусть все кончится». «Ты уверен?» – переспросил тот. «Да», – ответил тень. Мистер Шакал открыл перед тенью последнюю дверь, а за ней простиралось ничто. Ни тьмы, ни даже забвения, только ничто. Тень принял его совершенно и без оговорок и со странной яростно бурной радостью шагнул через порог.